Глава 18 Усилиями Третьего жандармского управления была раскрыта подпольная ячейка революционеров. Изъяты три ящика прокламации, а также запрещенная газета «Серп и молот», семь револьверов, три охотничьих ружья, а также порох, патроны и горючая жидкость. Вести «Возьми, дитя!» Голос обратившийся ко мне был звонок и... Такой вот, что до костей пробирало. Я и растерялся. Не Савка, а именно я, Савелий Иванович Громов, растерялся. Как сопливый мальчишка, как... И удивился своей растерянности, а потом выматерился мысленно, само собой, и боляпнее что-то такое с меня точно живьем в шкуру спустят. С -с спасибо только и сумел выдавить я. Подарки раздавали тут же на сцене, на которую вышла Елена Ивановна, чтобы поблагодарить воспитанников и батюшку Афанасия за удовольствие ею полученное и за то, что оживили они древнее предание о восшествии на престол Ивана Романова и Ивана Благословенного, от которого и пошли все прочие, а потом... Потом она одарила и ангела, и того, кто этого самого Романова играл, и прочих артистов, а там уже и до нас очередь дошла. Поднимались на сцену по очереди, и я понять не мог, зачем. Есть же фрейлины, или как их там все-таки? И можно все эти раздачи упростить, ускорить. А она вот сама лично свита подносила свертки, которые Елена Ивановна вручила в руки для каждого, находя свое слово. А я знал, до чего это непросто, что после гостя 4 пятого все последующие становятся на одно лицо, да и говорить приятно незнакомым людям такое себе сомнительное развлечение. «Пожалуйста!» Нежное прикосновение к щеке обожгло, но не зло, не так, как благословение батюшки Афанасия, Скорее, это был жар огня, который окутывает промёрзшее насквозь тело, и к жару этому птицей потянулась Савкина душа и ожила. «Погоди, что у тебя с глазами?» «Надо же, заметила!» «Что у него с глазами?» Обратилась Елена Ивановна уже не ко мне, но вот мне отступить не позволила. Тонкие пальцы ее коснулись подбородкой, чуть надавили, заставив запрокинуть голову. «К сожалению, мальчик ослеп после мозговой горячки». Голос Антона Павловича слегка дрожала, сам он запинался. «Отслоение сетчатки». А вот Евдокия Путятишна говорила спокойно и уверенно. «Давняя, и боюсь не в моих силах уже что-то исправить». «Афанасий Николаевич, гляните? «Несомненно». А вот этот голос незнаком. «Пойдемте, юноша, давайте руку». К слову, мальчик неплохо держится, что любопытно. Он видит иначе, — это произнесла Евдокия Путятишна, — у него дар охотника. Даже так — легкое удивление и интерес. А вот сила ее вспыхивает и вновь пронизывает нас савка И Савка тут блаженно купается в этой силе, но тени плохо. Она скулит и просит защитить. И я защищаю. Думаю, что защищаю, окутывая ее своей душой. Вот так. Жар-жаром, но тень нам полезна. Что же, это будет вдвойне любопытно. Тогда прошу, молодой человек, будет место, где я могу заняться больным. Лечебница. Танечка, солнышко, поможешь старику? Какой же вы старику годливо вставляет Антон Палыч, но ему не отвечают. Какие-то люди, голоса. «Возьми мальчика за руку», — велит Афанасий Николаевич. И мою ладонь обивают хрупкие пальчики. А сила у Танечки иная, чем у Романовой. Такая вот мятно-зеленая, свежая и искристая. «Его обследовали». Антон Павлович устремляется то ли за нами, то ли вместе с нами. «Однако, сами понимаете, подобные болезни мне не подвластны. Даром не вышел». «А еще и запустили...» «Что, простите?» «Не спеши», — шепчет Танечка. «Сейчас дед его ругать станет и отчитывать...» «Дед, стало быть...» «Все вы прекрасно понимаете, юноша, запустили, как есть запустили. Когда вы в последний раз занимались медитацией, а лечением...» Дар это в том числе и ток силы постоянной, а не накопление и в себе удержание. Даже естественной жидкости не рекомендуется удерживать в теле слишком долго. Что уж про силу говорить? Нет, вы кого-то там лечите, но время от времени, случаи к случаю, тогда как питьем и курением злоупотребляете, думайте, что если вас Господь наделил целительской силой, так теперь вы бессмертны? Ваша сила, позвольте сказать. «Строгий он у вас», – сказал я осторожно, ибо, мало ли, вдруг да нельзя обращаться мне к особе столь высокой. а низкую Танечка не была, раз уж в свите государевой сестры находилась. «Это да», – хихикнула она, – «дедушка такой, терпеть не может, когда кто-то себя гробит. Или вот дар, убежден, что дары даны именно за тем, чтобы людям служить» от того и развиваются, если служишь. А если нет, то в упадок приходят. В чем то он, конечно, прав. Извини, тебе должно быть не очень интересно. Очень. Даже безумно интересно, потому как в приюте о драхе дарниках ничего не рассказывают, а тут хоть какая-то информация. Логично, отвечаю я. Это как с телом. Если его тренировать, то оно крепнет. А если лежать на диване и есть калачи, то... Танечка рассмеялась уже во весь голос. «Слушай, если бы не охотник, я бы решила, что ты один из наших». «В каком смысле? Мало ли, может, дядин бастарт или еще чей, говоришь слово в слово, как дедушка». «Я бастарт, уточняю на всякий случай. «Бывает». Танечку это нисколько не смутило, и выходит, что все не так однозначно плохо, как самка думал. У моего дяди уже три нашлось, он порой невоздержан, и дедушка на него ругает, хотя потом говорит, что где-то и к лучшему. Целителей мало, и мы своих забрали. У двоих дар, а третья пока маленькая, и непонятно. Но все равно дарники, даже потенциальные, на дороге не валяются. Она ведь не сильно старше Савки, если так легко болтает о делах рода с незнакомым, по сути, парнем. Сколько? 15-16. «Чувствую, что молода, но и только-то!» «А твой род какой? Громовы! Громовы!» Я предстал, как Танечка хмурится, пытаясь вспомнить. «Громовы, громовы! Я охотников не слишком хорошо знаю, они столицы избегают!» «Почему? А что им там делать? Там Романовых много, благословения хватает почти на весь город, а ты еще не почувствовал, да? Чего?» Обычно охотникам рядом с Романовыми неуютно. В свете Елены Ивановны есть один, потом как положено протоколом, но он вечно прячется, говорит, что сила у нее яркая. «Точно!» – воскликнула Танечка. «Так ты видишь, да?» «Вижу, ну как, все серое, точно, лиц не вижу, выражение взгляда вот тоже, а силу – да, Елена Ивановна, как солнце!» «Она к тебе прикасалась, хотя она себя сдерживает, да и перчатки новые». «Перчатки? Перчаток мы не заметили. Может, если через перчатки, то оно не так? Может, соглашаюсь, уж лучше скинуть все на перчатки, чем на собственную уникальность. И дар у тебя только раскрывается. Первая стадия формирования. А сколько их всего? Семь. Первое — это начальные проявления дара». Тебе не рассказывали? Кто? Действительно, Татьяна смутилась. Извини, начальные проявления от дара зависят. Я вот начала видеть, когда у людей болит что-то. Вот оно будто горит. И ещё потрогать тянет. Но силы как таковой еще нет. Вот когда появляется, когда не просто трогаешь, а будто забираешь этот жар себе, это уже вторая стадия». «Похвально, дорогая моя», – раздался голос Афанасия Николаевича что в твоей хорошенькой головке хоть что-то-то задерживается. Молодой человек, прошу вас. Госпиталь. Знакомое место, родное почти. А вот куда Антон Палыч подевался, хотя без него и лучше. Проходите, ложитесь. стягиваю ботинки и устраиваясь на ближайшей кровати, целитель хмыкает. Насколько четко видите. И руки его, окутанные той же зеленоватой силой, которая ощущается мятно-освежающе, сжимают мою голову. Крупные предметы, очертания, иконы вот что светятся, а портрет не светится, так, черное пятно. Свежий, стало быть. А есть разница. Танечка, объясни. Есть. Важно не столько изображение, сколько способность его накапливать направленную духовную энергию, И в данном случае государь часто воспринимается подданными как особая точка приложения надежд и чаяний. Как ни странно, но понимаю. А сила чужая течет, пробирается глубже и глубже. Интересно, весьма интересно, люди. Тоже очертания, но тех, кто с даром, вижу ярко. У вас вот зеленоватый, мятный и чистый очень, как и у Татьяны, чисто простите, не знаю. Танечка. Васильевна. Чуть смутившись, представляется Татьяна. Татьяна Васильевна Адоецкая. Прошу прощения, что не представилась. Запомним. Сомневаюсь, что столкнемся в будущем, но почему бы и нет. На правильных знакомствах мир стоит. Приятно познакомиться, Татьяна Васильевна. Она почему-то хихикает. Сканируй. Строгий голос деда прерывает смех пациента. И руки убирает. Но место их занимают другие узкие ладошки Татьяны Васильевны. Ее сила пробирается внутрь и щекочет. «Больно?» — интересуется Афанасий Николаевич. «Щекотно. Это случается. У охотников источник силы своя, а потому часто их дар, как бы это выразиться, вступает в конфронтацию. Не совсем верно. Скорее же, он весьма чувствителен к проявлениям иных даров. Да и сил на лечение вашего брата требуется много больше. Что скажешь, Танечка? Странно. Голос ее становится непривычно серьезен. Отслоение сетчатки, конечно, имеет место быть, но не только оно. Есть также поражение зрительных нервов. А это приговор. Был бы, если бы Савка полагался на отне лишь природой данные глаза. Еще Погоди, дорогая!» Афанасий Николаевич оттеснил внучку, а потом коснулся Савкиной головы. И Савка ухнула в сон. «Вот же!» «Ни к чему пугать, мальчика. Жаль, очень жаль. Перспективная находка, но вот деда... Что, дорогая, увы, мы не всемогущи. А я вот не уснул...» Но тело окаменело, оцепенело даже. На сонный паралич, похоже, и ужас в душе вызывает такой же. Но я заставляю себя успокоиться, потому что этот паралич явно искусственного происхождения. Афанасий Николаевич Савку усыпил, чтобы тот лишнего не услышал. «Но ведь это же... это же неправильно!» — выпалила Танечка. «И что, мы ничего не можем сделать?» «Кое-что можем, хотя и не стал бы силы зря тратить, но уж больно случай удобный. Редко, когда встретишь пациента со столь серьезным поражением мозговых структур, а тебе надо практиковаться. Это ведь не горячка. Дорогая, давай изъясняться нормально. Мозговые горячки оставь сельчанам. Это не менингит. Скорее уж не только менингит. Взгляни». Вот здесь что видишь? Лежим, дышим и слушаем. Просто слушаем, а о том, что услышали, будем думать после. Ну, Татьяна... Извини, множественные очаги поражения нервной ткани в лобных долях мозга. Как он вообще ходит, разговаривает? Именно, дорогая, именно. Как? С другой стороны, история знает множество примеров удивительной выносливости человеческого тела. Но ты смотри глубже, и не столько на физическую составляющую. В конечном итоге эти очаги стабильны и не распространяются. Хоть что-то хорошее. Какая странная. Может, это дар? Интересно, что при поступлении мальчика проверяли. Всех и всегда проверяют на наличие дара, но ни малейших признаков он не выказывал, тогда как сейчас не ошибусь сказав, что он достиг стадии третьей. «Я думала, что первое. Третье, как минимум, он бессознательно оперирует энергией, компенсируя силой физические дефекты, явление нередкое в медицине уже описывалось». «Если верить тому, что я услышал от любезнейшего местного целителя...» Потом у Афанасия Николаевича было ясно, что именно он думает о любезнейшем местном целителе. «То развитие это спонтанное и бурное, от первых признаков до нынешнего состояния прошла пара недель. А такое возможно при сильном даре, который должны были бы заметить, но не заметили. Почему?» «Думаю, здесь совпало несколько факторов. Мать мальчика не одаренная, поэтому некоторые симптомы могла и не заметить. Затем случилась болезнь. Дарники ведь редко. Редко и заметь. Вот большое темное пятно в левой затылочной части. Это явный след от удара. И субдуральной гематомы, причем такой, что она сама по себе приговор». Думаю, тогда-то Дары сработал, защищая носителя, случилась лихорадка. Та самая горячка, но минингит. Эти ведь, ведь поражения, они не от гематомы. Верно, это уже после. Теоретически мог быть и менингит. Организм ослаблен, а условия, в которых живут обычные люди, часто далеки от нормальных, хотя нарушений развития я не вижу. Скелет сформирован нормально. «Был сформирован. Видишь, здесь и здесь. Ослабление зон роста именно вследствие дурного питания. Но кормили сегодня Танечка», — с мягким укором произнес Афанасий Николаевич. «Именно что сегодня? Или думаешь, что тут каждый день так?» Евдокия путятишна показалась мне женщиной достойной. Танечка явно огорчилась. Она и есть достойная женщина. Просто ей не повезло. Не нашлось никого, кто сумел остановить бы ее вовремя. Но что уж теперь. И нет, я не думаю, что она ворует у сирот. Она нет. Прочее, скорее всего. В приюте изрядно людей, и за каждым не уследишь. Кроме того, платят тут мало. Соответственно, и работников найти непросто. И исходное финансирование Тоже весьма скромно. Они и так делают многое. Здесь чисто, опрятно, есть одежда и обувь, да и детей нельзя назвать истощенными, несмотря ни на что. Пожалуй, похвала от такого человека многого стоила. А еще Савке повезло. Приюты ведь разными бывают, и в иных он бы просто не дожил до нашей встречи. Но возвращаясь к нашему делу, точнее, Менингиту... Взгляни на эти очаги еще раз. Ничего тебя не смущает? Кроме того, что он жив? Кроме? Не знаю. Меня вот смущает этот разговор да нельзя. Не на каждый отдельно. Скорее на картину в целом. Они... Они симметричны. Точнее, как будто рисунок. Именно, дорогая, именно. И рисунок, пожалуйста, запомни. Вечером нарисуешь и покажешь. Да, дедушка, что это? Это остаточный след от проклятия. Весьма нехорошего проклятия, наличие которого, как правило, обнаруживает уже при вскрытии. Если вскрытие проводят и тот, кто это делает, достаточно компетентен, чтобы отличить проклятие от менингита. Симптомы весьма схожи. Дерьмо. Мог бы выругался бы, но я не мог. Получается... Получается, что кто-то весьма настойчиво желал избавиться от этого мальчика. Сила вновь потекла в Савку. Сначала его ударили по голове, а потом и прокляли. Хотя, возможно, удар нужен был для отвлечения внимания или чтобы объяснить болезнь. Ту самую, как ты изволила выразиться, мозговую горячку. Но он все равно не умер. Вот это и странно. Сила распирала изнутри. Теперь я ощущал ее явно и ясно, мятно-холодную, текущую по жилам и даже раздирающую их, давящую, будто вынуждена она протискиваться в узкие щели кровеносных сосудов. «Очень странно. Полагаю, дело в том, что сила проклятия была рассчитана на обычного человека, а дар уже очнулся». Может, даже развивался некоторое время, вышел на вторую стадию, и когда это вот случилось, то сила его направилась не вовне, как должно быть при нормальном развитии, а внутрь. И этого хватило, чтобы выжить и компенсировать некоторый ущерб. Как видишь, это лишь теория, деточка, да и смотри сейчас. Что ты сделал? Наполнил его своей силой. Теперь ты видишь? Это это ужасно. Что еще более ужасного? И почему кажется, что Танечка-то выглядит расплачется? Физические повреждения это, безусловно, печально, но куда хуже то, что произошло с его тонким телом. Эй, я хочу посмотреть, но кто ж покажет? Его как будто... Смотри, здесь и здесь, его вот там какие-то лишние нити. «Не трогай!» «Почему? Может, если убрать?» «Он умрет», — спокойно ответил Афанасий Николаевич. «Эти, как ты выразилась, нити есть остаточный след от некоего ритуала». «Не думал». «Впрочем, не неважно. Главное, если присмотришься внимательнее, ты поймешь, что он не позволяет тонкому телу вовсе рассыпаться. Я бы сказал, что он связывает воедино душу и тело». Тихо стало. Целительская энергия постепенно развеивалась, давящее чувство исчезало, зато появлялось странное ощущение покоя, которое бывает на границе сна и яви. Кажется, и меня накрывать стало. Может, тогда их укрепить? Не стоит, это не наша сила. Скорее уж ближе к той запретной, и нельзя быть уверенным, что вмешательство пойдет во благо. Помнишь первую заповедь? Не навреди. Именно, так что трогать мы не будем, лучше займемся тем, что касается нас. Итак, попробуем поработать со сверхслабыми энергетическими потоками узкой направленности. Многого мы не сделаем, но вот начнем с самого большого очага. Простимулируем регенерацию и заложим резерв восстановления нервной ткани. Благо, возраст еще позволяет. Голос становился тише и тише. Крайне обидно. Такой потенциал, такие возможности. Но теперь, увы. Однако учись, редко выходит. Повреждения мозга крайне сложно восстановить. Так что постарайся. Он превратился в шепот и растворился в пустоте.